Глава 3 Вечерние хлопоты. Когда стало темнеть, я прочитала заклинания, и магические кристаллы в развешенных и расставленных по дому светильниках вспыхнули. Жаль, что у Майкла не было патента на заклинание обогрева, тот стоил куда дороже. Пламя в камине уже потухло, и в комнате стало холодать. Я пообещала себе, что начну разбираться с заклинаниями прямо на следующее утро. Сделать это следовало до приезда мистера и миссис Элмерс. Я не хотела, чтобы они совали носы еще и в это. Конечно, они посчитают, что он, учитывая наш недолгий брак, был слишком щедр ко мне. А вот про них бедняжек совсем забыл. За два года замужества я лишь однажды видела сестру Майкла, хотя неоднократно просила мужа познакомить меня с Валерии. «Это ни к чему, дорогая», — отмахивался он. «Элмерзы не нашего круга». Как он мог говорить так о своей родной сестре, я не понимала. Не мог же брак, пусть и настолько неразумный, сделать леди-изгоем. А неразумность своего брака наверняка признавала уже и сама Валерии, мистер Элмерс, не был ни привлекателен, ни обаятелен, И как он смог понравиться дочери лорда Карлайла, для меня оставалось загадкой. Кажется, он сумел сделать вид, что сказочно богат, а это давало надежду на то, что рано или поздно он сумеет обзавестись и приличным титулом. Но даже это оказалось ложью. Хотя, должно быть, перед смертью Майкл простил сестру, разрешился доверить опекунство ее супругу, которого он прежде, казалось, презирал. Я тряхнула головой, отгоняя эти мысли. Зачем мне думать об Элмерзах? Я почти не знала их и не имела желания узнавать. А вот что мне следовало сделать, так это отобрать те вещи, которые я имею право взять из особняка Карлайлов. И нужно было ещё подумать о новом жилище. Если я получу ту выплату, которая определена мне Майклом, то смогу позволить себе купить небольшой домик даже в столице». Хотя хотела ли я уезжать в столицу, я не знала и сама. Я выросла в провинции, а семь лет, непосредственно предшествовавших моему браку, и вовсе провела почти в лесу. Моя бабушка, которая воспитывала меня после смерти родителей, была известной травницей и чуточку ведьмой. Я вспомнила о ней, и на глаза привычно набежали слезы. Именно бабушка настояла, чтобы я вышла за Майкла, Она не хотела, чтобы случись, что с ней самой, и осталась одна. А лорд Карлайл был блестящей партией, о которой такая девушка, как я, могла только мечтать. Я прошла в кабинет, и с полки, стоявшего у окна книжного шкафа, достала старинный травник Ирландии, в котором были описаны все целебные растения, произраставшие на территории страны. Элмерзам эта книга вряд ли понадобится, а вот мне... Вздумая я продолжить бабушкино дело, она может оказаться полезной. Я поднялась на второй этаж и заглянула в спальню шарлоты. Девочка ещё не спала, она уже лежала в кровати с книгой в руках. Она заметила меня и скривила лицо так, будто проглотила лимон. Я сделала вид, что не заметила этого и пожелала ей спокойной ночи. Она что-то неразборчиво буркнула в ответ. Я заглянула в соседнюю комнату. Там располагалась гувернантка детей, мисс Петерсон. «Не забирайте свечу из комнаты, мисс Карлайл», — велела я. «Вы же знаете, она боится засыпать без света». Мисс Петерсон, высокая худая дама с остроносым лицом, вздумала возразить. «Но, миледи, это неправильно. Девочка должна рано или поздно к этому привыкнуть. Мистер Карлайл всегда настаивал на том, чтобы я уносила свечу из ее комнаты. Да, Майкл полагал, что настоящая леди должна следовать правилам и проявлять мужество даже в мелочах. И даже ночные кошмары дочери не могли заставить его смягчиться. Спальня Шарлоты была едва ли не единственной комнатой в парадной части особняка, где не было магических светильников, чтобы у девочки не возникло желания зажечь их ночью. Я пыталась убедить его, что это жестоко. Если лотти удобно было спать при неярком свете, то почему бы не пойти ей в этом на уступки? Но он в ответ только упрямо мотал головой и снова начинал разговоры о настоящих леди. На это мне возразить было нечего. Я-то, по мнению окружающих, настоящей леди не была и, соответственно, ничего об их привычках не знала. Мисс Петерсон Я постаралась придать голосу всю возможную строгость. «Девочке сейчас и без того тяжело из-за смерти отца. Давайте позволим ей хотя бы небольшую слабость». Гувернант как какивнула, но всем своим видом выразила крайнюю степень неодобрения. Но мне не было до этого никакого дела. Я только подумала о том, что утром же нужно будет поставить в спальню Шарлотты канделябр с магическими кристаллами. Я заглянула и в комнату Нейтана. А вот он уже спал, свернувшись клубочком, как котенок. Сердце что-то дрогнуло, и я торопливо закрыла дверь. «Как там, — говорит шарлота настоящая леди не должна показывать своих настоящих чувств?» «Весьма разумно».